Глава 15 На выходе из своих гостиничных апартаментов ненадолго задержался, вспоминая, не забыл ли чего. Привычка такая с тех пор, как приехали в аэропорт без дашиного паспорта. Нет, все взял. Деньги, главное подарки. Документы тут не нужны, верят на слово и оценивают по внешности. Одет в парадную зимнюю сутану из черной толстой шерсти. Знак жезла с усальным золотом блестит на груди. Готов к труду и обороне, то есть предстать перед кардиналом. На улице меня дожидалась карета. Ехать в церковном облачении верхом тоже можно, но не принято. Хотели заказать наемный экипаж. Давиконт Андрей Торский, вице-канцлер, любезно предоставил свой. Родня помогает, чем может, так оно и должно быть. Резиденция кардинала расположена от Золотокранца совсем рядом. Надо только пересечь Дворцовую площадь, проехать в сторону Горбатого моста два проулка и окажешься на плацу, который так и называется – Кардинальский. Я там вчера проезжал, полюбопытствовал, рассмотрел все внимательно». Здание, где располагалось управление церковью в нашем королевстве, построено в виде затупленного наконечника стрелы, направленного в сторону площади. Тут такая архитектура не редкость. В отличие от земных городов, где улицы пересекаются в основном перпендикулярно друг к другу, здесь они лучами раскидываются от перекрестков и площадей в 5, 6, 7 сторон возле прецепории исцеляющих видел и восемь, так что здание, резко сужающееся к стороне входа, в рансбуре не редкость. Прошу ваше преподобие. Лакей мачеиного кузена, проехавшийся на запятках кареты, распахнул передо мной дверцу и откинул бронзовую ступеньку. Вы прибыли? С Карлом вышли из экипажа. Мой десяток кавалеристов эскорта, умело расчищавший путь среди людского моря, окружил карету со всех сторон. Лейтенант Ригер, привстав в стременах, орлом разглядывал округу. Бросил несколько взглядов по сторонам и я. Что ж, тут ничего особо не изменилось. Кардинальский плац по размерам довольно внушительный. Сотня ярдов в диаметре, считай футбольное поле. Напротив резиденции Марка Праведника другой вытянулся на половину периметра площади двухэтажный каменный арочный купеческий двор, аналог наших земных торговых центров. В нем тоже торгуют всякой всячиной, от продуктов и нижнего белья до рабов, скота, носилок или повозок. «Знаю это со слов тетушки Ники». Внутри еще не был ни разу, но обязательно посещу, причем в ближайшие дни. Интересно же, да и вдруг что-нибудь нужное присмотрю. Справа от трехэтажного дворца, украшенного колоннами с лепниной, поверху и статуями прежних кардиналов между ними, церковь, небольшая, но очень красивая, с четырьмя башенками, имеющими острые шпили, и одной в центре, купольной с курантами. Покосился на милорда Монского, у того подмышкой завернутые в серебристую парчу готлинские ходики. Книгу от дяди Рональда он нес в походной сумке. По другую сторону от резиденции казарма кардинальской гвардии рядом конюшня, здание из красного кирпича и, наконец, притулившаяся к купеческому двору кондитерская. Мои девчонки в ней уже побывали, Ник говорит, они в полном восторге. Ну да чему тут удивляться-то? Юлька с Ангелиной сейчас вообще на седьмом небе от счастья. Это им не в глуши прозябать. Столица! Вам назначено ваше преподобие. Уточнил караульный у входа, когда мы с Карлом, оставив своих вояк, поднялись по ступеням. И весьма настоятельно. Изобразил улыбку и первым прошел внутрь здания, оказавшись в большом колонном зале перед широкой беломраморной лестницей. Здесь немало народу, сидевшие на диванах или расхаживающие богато одетые господа и дамы, не обратившие на очередного визитера никакого внимания. У подъема еще одна тройка гвардейцев. Высокий, усатый сержант, бросив на нас острый взгляд, развернул свиток, посмотрел в него и подошел ко мне. «Ваше преподобие Степ?» — спросил. «Он самый», — подтвердил я. «Прошу пройти за мной, а ваш благородный спутник может подождать здесь или как соизволит. У Милорда Монского дары для его высокопреосвященства». Я бросил взгляд на завернутые в ткань готлинские ходики. Если позволите, я сам дары понесу. В отличие от рядовых солдат, стоявших с копьями, руки унтер-офицера, меч которого не покидал ножен, оставались свободными, и он их протянул к Карлу. Кивнул милорду, чтобы тот отдал сержанту и часы, и книгу, и предупредил усача. «Уронишь?» «Распрощаешься с карьерой?» Тот в ответ лишь скупо улыбнулся и повел меня наверх. Первую же межэтажную площадку, где лестница разделялась на ведущие в обратном направлении два рукава, украшало огромное зеркало, почти не искривлявшее изображение, настоящее богатство, мешок с сахаром, говоря по-местному. «В нем я увидел молодого, но уже возмужавшего паренька», Видимо, внутренние изменения отразились на внешности Степа. Мужик, чего уж, герой, великий маг и целитель. Только вот подстричься бы не мешало. Короче, но не на лысо, как тут многие священники любят ходить. Из лени, наверное. Алхимическим зельем, вроде того, что мне Юлиана презентовала, намазал голову и на месяц-другой безволосие гарантированно. «Я вот как волски, щеки, под носом и подбородок намазал, так до сих пор ни намека на волоски там нет». «Ваше преподобие?» — отвлек меня от созерцательности и размышлений провожатый сержант. «Да, да, идем», — ответил, благословляя спускавшуюся навстречу и склонившую передо мной головы пару каких-то мужчин, скромно, но опрятно одетых. Подниматься пришлось на последний этаж, разумеется, и там направились по длинному коридору из мраморных стен. По краям опять скульптуры. Кого изображают? Да черт их разберет. Людей, только одетых в одежды, которые сейчас никто не носит, ни миряне, ни духовенства. Во дворце весьма многолюдно, может, не так, как у моей красавицы-мачехи в Неллерском замке, Однако канцелярские крысы снуют с озабоченным видом туда-сюда, в большом количестве. Ого, тут и девицы, смотрю, на службе имеются. Ну, получи и ты, милашка, благословение, раз просишь, и кардинальских тебе мало. Перед высокими обитыми бронзой серебряными жезлами создателя дверями опять гвардейцы кардинала. Перед моим проводником распахнули обе створки, ни о чем не спросив. И я оказался, нет, не перед взором Марка Праведного, а внутри большой приемной, где находились кто на стульях, кто на диванах, кто на ногах, десятка-полтора посетителей, в основном моих коллег-церковников. Большинство из них, если судить по серым сутанам и серебряным знакам на груди, прилаты общих храмов, но есть один и в красном облачении церкви наказующих. В углу у нас кто сидит весь, точнее вся, в белом и с золотым жезлом поверх? Понятно, Аббатиса какой-то из обителей исцеляющих. Имелись тут и миряне» какой-то хмурый вояка в синем мундире пехотного полковника, рядом пожилой дворянин, разодетый петухом в неизвестные мне родовые цвета. И худой и пожилой богатый простолюдин на диване, держащий за руку сидящую рядом с ним беременную девушку с заплаканными глазами. Дальше еще одни двери, сбоку от них длинный стол, над которым склонились и скрипели перьями по пергаментам два секретаря — церковные служки. Моя черная сутана ордена молящихся, а главное в совокупности знак аббата и юный возраст, не могли не обратить на себя внимание присутствующих. Легкие шепотки и вежливые кивки, не отходя или не вставая с мест. Ответил тем же и посмотрел на сержанта, что-то шептавшего секретарям. «Я явился на четверть часа раньше, так что придется немного подождать в общей компании. Где бы сесть, чтобы никто с вопросами не пристал? А, вон, у дальнего от входа окна имеется свободный стул и никого поблизости». «Нет, ошибся. Похоже, долго ждать не придется». Один из секретарей мне, улыбнувшись, несмотря на короткие и кривые ноги, очень быстро выбежал из-за стола, метнулся к висевшей в дальнем углу портьере и скрылся за ней. «А, так там же дверца. Понятно, непонятно. Так мне нужно размещать свою задницу на стуле или это лишние хлопоты?» «Точно не нужно». Кривоногий вернулся, встал у дверей в кабинет кардинала, а когда из них вышел грузный, красномордый генерал, злобно зыркнувший в сторону пехотного полковника, произнес елейным голосом. «Ваше преподобие Аббат Степ, его высокопреосвященство вас готов приять». «Хорошо, коли так, а подарки-то мои так и останутся, что ли, на столе лежать?» Не. «Я понимаю, что тут не украдут, но их же желательно вручить до беседы, а не после. Встречают ведь по одежке, подарки, чем не одежка». Мой взгляд оценили верно. Секретарь, не кривоногий, другой, взял и ходики, и книгу, и подошел к распахнутой двери, едва от нее отошел генерал, позвавший за собой к выходу полковника». «Чую, сейчас выскажет младшему позванию званию все то неприятное, что сам узнал от Марка Праведного». Его преподобие Степ, доложил секретарь и, семеня ногами, приблизился к столу кардинала и положил на край часы и книгу. «Он нижайше просит принять от него дары». Вообще-то я ничего не просил, тем более нежайше, только не устраивать же разборки в столь высоком кабинете. А обстановка тут была весьма строгая. Полы, стены, мебель и даже потолок, все из темного дерева. Мореный дуб? Да, очень на то смахивает. Вытянутый чуть ли не от стены до стены стол хозяина кабинета завален бумагами, книгами и свитками. Чернильница вроде из камня, а стоячий пенал под перья уже почти пуст. Кресло под кардиналом жесткое, значит, в своем возрасте геморроем не страдает. Сам Марк Праведный, одетый в темно-бордовую сутану, больше похож на обтянутый кожей скелет, чем на человека. А вот взгляд такой, что даже меня, видавшего немало грозного начальства, пробрало до дрожжи. «А он точно из крестьян? Откуда тогда столько властности во всем его облике?» Секретарь выскользнул мимо меня за дверь и плотно ее прикрыл. «Так вот ты какой!» Первым нарушил молчание, как и полагается по этикету, Марк Праведный. Едва я завершил короткий поклон. «Ага, северный олень, как у нас шутили. Ваше Преосвященство!» Опять склонил я голову. «Черт, он же высокопреосвященство. Это виконт Николай Гиверский просто преосвященство. Да не поправляться же теперь. Ему, смотрю, все равно. Садись, степ Махнул он рукой на левый, более почетный ряд стульев вдоль приставного стола. «У нас будет долгий разговор». Пока устраивался на среднем из семи жестких сидений с высокими спинками, кардинал, не скрывая любопытства, раскрыл парчу и взял в руки мои готлинские ходики. Долго их рассматривал, одобрительно хмыкнул и убрал в сторону. После чего раскрыл книгу, начал ее пролистывать, и тут я увидел, как его впалые глаза округлились, а пальцы начали трястись. «Ай да дядюшка Рональд! Ай да сукин сын! Угодили мы старику! О часах-то Марк наш праведник явно был в курсе. Вряд ли кто из моих донес. Скорее, прецептор молящихся описал. А вот описание о местах возможного нахождения подлинного жезла Создателя для хозяина дворца оказалось неожиданностью». Причем, судя по реакции, весьма и весьма возбуждающе приятной. Пришлось подождать, пока глава церкви Кранца придет в себя. А я чего? Я могу и посидеть, разглядывая кабинет и красивые мозаичные стрельчатые окна. Наконец, его высокопреосвященство отложил и книгу. Это лучший подарок за последние, не помню, уже сколько лет. Улыбнулся как-то жутковато, будто давным-давно скелет у нас в классе биологии и анатомии искалился. Ты мудр не по годам, юный милорд. Некоторые не очень умные люди полагают, что самое дорогое — это драгоценные камни, сахар, золото, шелк. Нет, дороже всего знания. Спасибо, Кэп, открыл мне глаза. Ёрничаю в душе, а на лице почтение. В третий раз склонил голову. Рад был вам угодить, ваше высокопреосвященство. На этот раз не запутался в титуловании. В поиске книги лично участвовал мой дядя-епископ Рональд Нейлерский. Я лишь доставил. «Все равно, все равно», — отмахнулся кардинал. «А теперь прошу». «Расскажи о себе и о том, что происходило на севере нашего несчастного королевства». Что-либо скрывать из событийного ряда было бесполезно. Ему наверняка уже почти все доложили, а чего не успели, Марк Праведный и сам мог обоснованно предполагать. Так что я рассказал все подробно и обстоятельно стараясь не встречаться с его пронизывающим насквозь взглядом. Вдруг он сумеет разглядеть во мне нечто большее. «Непрост, старик. Ох, непрост. Ну, а про покушение вы, наверное, больше меня знаете». Я скромно потупил взор. «Мне ведь ни инквизитор, ни глава королевского сыска ничего не говорят. Но теперь я очень осторожен, охрану усилил». «И правильно?» Кардинал встал, велев мне знаком оставаться на месте, и подошел к окну. «Ты очень важен. Очень, степ! Не только нашей Матери Церкви, не только вашему славному роду, но и нашему королевству, которое последние годы пребывает в очень тяжелой ситуации. Скажи мне откровенно». Я понимаю, решение о принятии сана не было твоим. Не сильно тяготит бремя церковных обетов. Говори прямо, если хочешь вернуться в мир, то я могу этому поспособствовать. Всё же обстоятельства после твоего посвящения сильно изменились. Ты не только инициировался, а и получил от нашего милостивого Создателя огромный дар. А это и большая ответственность. Чем больше нам дано, тем больше и спросится. А он случайно не такой же попаданец, как я? Последняя фраза словно из земных трактатов взята. Да ну, не стоит впадать в крайности. При всех различиях между нашими мирами имеется очень много общего, в том числе и течение философских мыслей. «Если откровенно, то мои желания непостоянны», — изобразил я искренность. «Наверное, это сказывается возраст, поэтому пока я во всем полагаюсь на мнение главы нашего рода, мудрой герцогини Марии». Кажется, кардинал скривился, не смог сдержать гримасы недовольства, быстро понял, к чему клоню. Как она скажет мне поступать во всем, что не касается данных мною обетов и обязанностей настоятеля, так и буду. Его преосвященству, прецептору Николаю, я уже сказал, готов оказать любую помощь нашей армии или королевству. Только пусть это решает герцогиня Неллерская. «Все, можно выдохнуть. Стрелки на мачеху я перевел». «Теперь, дорогой кардинал, хмурься, не хмурься, кривись, не кривись, а я не при делах и в своем праве. Тут даже возразить нечего, как там говорил мудрый Атос Д Артаньяну, отказавшему кардиналу Ришелье на его предложение, что тот поступил, как любой дворянин, но, возможно, допустил ошибку. Ну и наплевать. Ладно, прорвемся». Что же касается закинутого Марком Праведником Крючка насчет моего возвращения в Миряне, тут несколько хуже. Чувствую, на меня уже началась охота, как на обладателя ценного генофонда. И если с войной они разберутся как-нибудь без меня, то вот в этом-то вопросе просто так не отстанут. Подтверждая эти мысли, напоследок, когда я уже поднялся и откланялся, кардинал вдруг сказал мне в спину. «Хочу тебя познакомить с принцессой Хельгой. Вы с ней сверстники. Уверен, вам будет друг с другом интересно». «Ага, мы сверстники. А ты в своднике на старости лет подался? Интрига уровня детей дошкольного возраста». В общем, мне с тобой, старик, все ясно. Нет, мотивация-то у тебя уважительная. Хочешь укрепления королевского рода в частности и кранца в целом. Только я как-то, понимаешь ли, не хочу быть пешкой, которой распоряжаются по своему усмотрению. Большая честь для меня. Я задержался на пороге. Буду рад знакомству с принцессой о красоте и великом уме которой уже наслышан. Насчет первого действительно так, а про второе, как доверительно просветила меня тетушка Ника, там все наоборот. Дура эта Хельга набитая, снобка и пустышка, заботящаяся только о своих нарядах и украшениях. Впрочем, никогда вывод из чужих слов делать не торопился, «Оставлю-ка 1-2% на то, что младшая в королевском семействе такая же скрытная и лицемерная, как я, и ведет свою игру». «В 14-15 лет? А почему нет? У нас на Земле средневековые интриганы начинали свои игры и в более молодом возрасте. У кардинала я пробыл почти час». Ожидавшие в приемной посетители смотрели на меня с укором, и им теперь праведник больше пяти минут каждому уделить не сможет. Ну, это их проблемы. С чуть заметной улыбкой всем кивнул и вышел в коридор, где усатый сержант так меня и дожидался. «Надо же, не ушел никуда». «Как там все прошло?» — спросил милорд Карл, встречая внизу в зале. «Очень познавательно. Ответил на ходу без подробностей. «Немного не солидно для статуса аббата. Выйдя из дворца, я по лестнице сбежал. Возничий тут же подогнал карету, а лакей торопливо открыл дверцу и откинул ступеньку. «Домой!» — скомандовал, когда мы с милордом Монским оказались в салоне. «У нашего бокового трактирного подъезда мы остановились почти одновременно с небольшим, но очень дорогим и изящным портшезом с шелковой драпировкой. Я задержался на крыльце, уже понимая, что ко мне пожаловал кто-то в гости. Такие носилки обычно таскают подвое, а тут сразу четверо мускулистых рабов. Но все понятно. Моя тетушка Ника отнюдь не пушинка». И если хочет быстро перемещаться по городу с наименьшим количеством остановок, носильщиков требуется побольше, и чтобы они были посильнее. Вот уж кому я сейчас рад, так это ей. Как говорится, на ловца и зверь бежит. У меня книги появились вопросы. Ба, чем она так озабочена, хмурится? Впрочем, ее красивому лицу и это идет. Дорогая тетушка, благословил ее. «Степ, привет, нам надо поговорить. с ходу взяла быка за рога. Буду только рад принять тебя у себя. После короткого объятия пригласил ее за собой. Не на улице же нам говорить». «В апартаментах вперед служанок меня встретил брат Сергий. Судя по сияющему лицу парня, он нашел те плетения прослушки и защиты, что мы искали, и, кажется, лучшего качества, чем надеялись». Не успев заметить идущую следом за мной баронету Ворскую, секретарь начал докладывать. «Милорд, ваше преподобие». «Потом», — прервал его, — «все потом». «Юлька!» – громко позвал служанку. «Накрывайте с Ангелиной стол!» Только в этот момент осознал, что его высокопреосвященство мне даже вина не предлагал. «Жмот!»